У дальнего края зала начинались эскалаторы. Там находился переход на станцию Арбатская. Гермоворота оставались открытыми, но у перехода располагался небольшой блокпост. Впрочем, всех желающих охрана без препятствий пропускала в обоих направлениях, даже не проверяя документов. Зато настоящий военный лагерь находился у противоположного конца платформы, рядом с бронзовым рельефом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 Лагерь окружал лестницу перехода, поднимавшуюся над путями. Светящие соуказатели поясняли, что там находится выход в город. И Артему стали понятны принятые меры предосторожности. Вторая лестница, ведущая туда же, была его вовсе замурована стеной из огромных цементных блоков. Посреди станции располагались крепкие деревянные столы со стульями, За которыми оживленно беседуя, сидели и люди в долгополых серых халатах из плотной ткани. Подойдя к ним поближе, Артем с удивлением обнаружил, что на висках у них тоже татуировки, но не птица, а раскрытая книга на фоне нескольких вертикальных черточек, обминавших колоннаду. Перехватив пристальные взгляды Артема, один из сидевших за столом приветливо улыбнулся и спросил его: "Приезжий, впервые у нас?" От слова приезд Артема Артёма но справившись с собой, он кивнул. Заговоривший с ним был ненамного старше его, и когда встал, чтобы пожать Артему руку, выпростав узкую ладонь из широкого рукава халата, оказалось, что и рост они приблизительно одинаково, только сложение тут был более хрупкого. Звали его нового знакомого Данилой. Про себя он рассказывать не спешил, и было видно, что с Артемом,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 Потому что наверху раньше стояли здания библиотеки и какой-то организации, связанные с обороной. Слышал, кивнул он. Военный библиотекарь? это значит библиотекарь? Данила глянул на него испуганно, побледнел и закашлялся, потом справившись с собой, тихо сказал: "Какой еще библиотекарь? Ты библиотекарь хоть живого видел? И не советую". "Библиотекарь, у нас сверху сидят. Видел, какие тут у нас укрепления установлены?" Да эти вещи не путай никогда. Я не библиотекарь, а хранитель, нас еще браминами называют. Что за название такое странное? поднял брови Артем. Понимаешь, у нас тут вроде кастовой системы, как в древней Индии. Каста, ну это как класс. Тебе красные не объясняли, ну неважно. Каста жрецов, хранителей знаний, те, кто собирает книги, работает с ними. Объяснял объяснил. Артем не переставал удивляться тому, как старательно он избегает слова библиотекарь. И каста воинов, которые занимаются защитой, обороны. на Индии очень похоже. Там еще была каста торговцев и каста слуг. У нас все это тоже есть. Но между собой мы называем это по-индийски: жрецы брамины, воины кшатрии, купцы вайшьи, слуги шудры членом касты соровицы раз и на всю жизнь есть особые обряды посвящения обычно в шатре и брамины в индии это семейное было родовое а у нас сам выбираешь когда тебе восемнадцать исполняется здесь на боровицкой больше браминов почти все школа наши тут библиотеки кельи на библиотеке там особый режим из-за транзита красной линии охранять приходится и до войны больше наших было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 У нас вообще, говоря, между кастами особенно хороших отношений нет, раньше даже враждовали. Через штору стало видно, как на станции ослабили освещение. Наступала здешняя ночь. Артем засобирался: "У вас здесь гостиницы есть, чтобы переночевать, а то у меня завтра в девять на Арбатской встрече. остаться негде. Хочешь ночуй у меня?" пожал плечами Данила. "Я на полу лягу, мне не привыкать". Я как раз ужин готовить собирался. Оставайся, расскажешь, чего еще видел по дороге. А то я, знаешь, отсюда не убираюсь совсем. Завет хранителей не разрешает дальше одной станции уходить. Подумав, Артем кивнул. В комте было уютно и тепло, да и хозяину и Артему понравился с самого начала. Что-то у них было общее. Через пятнадцать минут он уже чистил грибы, пока Данила резал ломтиками свинину. А ты библиотеку видел хоть раз сам? спросил Артем с набитым ртом, через час, когда они уже ели тушеную свинину с грибами из алюминиевых солдатских мисок. Ты говоришь про великую библиотеку, строго уточнил Брамин. Ну, про ту, которая сверху. Она ведь все еще там? указал вилкой в потолок Артём. В великую библиотеку поднимаются только наши старейшины и сталкеры, которые работают на Браминов»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 хранить знания и передавать их ищущим. Но вот чтобы передавать эти знания, нужно их сначала добыть. А кто из нас посмеет туда сунуться? Со вздохом он поднял глаза наверх. Из радиации, понимающе кивнул Артем. Из-за нее тоже, но главное из-за библиотекарей, Приглушенным голосом ответил Данила. Но разве это не вы библиотекари или вы потомки библиотекарей мне так рассказывали? Знаешь, что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 решил нарушить молчание. Надо же, как у тебя много книг, сказал он. У нас на ВДНХ, наверное, во все библиотеки столько не наберется. Я там уж все перечитал давно. К нам ведь редко когда хорошие приходят, разве что очень принесет чего нибудь стоящее. А чиновники по всему свету дрянь разную тащит, детективы всякие. Да к тому что там половину не понять. А я ведь еще и поэтому мечтал в полис попасть из за великой библиотеки.